Этот меч уничтожил правую руку Мацудэ и превратил правую половину тела в разорванный кусок мяса. Эта сцена буквально въелась в память четырёх людей, и они никогда её не забудут. Мацудэ, сильнейший демон капитан четвёртой демонической области, использовал безграничную демоническую саблю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 Четверо людей почувствовали, будто проглотили тухлые яйца. В их сердцах происходила настоящая буря из эмоций. Похоже, наша надежда на смершия на тругмацдзе не сбылась. Гушау посмотрел на кристалл пустым взглядом, а затем пробормотал: "Даже бескрайнее море в будущем будет принадлежать ему". Гу Шао тяжело вздохнул и почувствовал, как скорбь и печаль наполняют его сердце. Он подсознательно сравнивал свое молодое поколение клана Гу с шияном Гу Дзянье, Гу Лин Гу покачал головой и ощущал зависть к невероятному везению Ян Циньди. В неизвестно какой дыре. Найти потомка с таким невероятным талантом и безграничным потенциалом. «Невероятно! Невероятно!» Постоянно бормотала Юцинь, а её тело подрагивало. Она находилась в глубоком шоке. На неё внезапно нахлынуло уныние, и в голове крутилась мысль о том,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 Они ревнут со всеми силами искать его и убить как можно скорее. Посреди бушующего моря Шиян еле выплыл на поверхность. Рисунок иньянь из ледяного пламени, сути пламени и Духа Святого Бога, в центре Глубокого Цы, стал медленно вращаться. Гигантский меч